Послышался грохот отъезжавшей коляски. Настенька опять вздохнула. Она не без удивления замечала, что ей теперь все скучнее оставаться одной без Ванчука. Так за время их путешествия она оценила и его самого, и подорожную, и власть денег. «Не иначе, как сделает предложение», — подумала Настенька с хитрой улыбкой, и сама себе подивилась, какая она умница, кроме того, что роковая женщина». ведь за него бы всякая рада пойти. Ей захотелось взглянуть, точно ли она так похорошела. Настенька не без труда повернулась в кресле уж очень покойно было сидеть, и оглянулась на зеркало. Но оно висело так, что ничего нельзя было увидеть. Впрочем, белая рама окна на свету все отражала. Настенька, придвинувшись, могла разглядеть даже свои брови и ресницы. Вдруг она беззвучно засмеялась, увидев в саду Шталя. Он стоял в профиль к ней, подняв голову перед столбом с высеребренным шаром. Эту игрушку фройлен Гертруда вывезла из Германии и с явным неудовольствием себя рассматривал. Шар отражал толстого низенького человека, безмерно раздувшегося лицом и туловищем. Настенька поспешно бросила в коробку шитье, вытащила коллекцию мушек и еще раз, оглянув себя в раму, подвинулась ближе к окну. Она хотела было наклеить на середину лба вырезанную звездочкой большую тафтяную мушку, что означало «холодное равнодушие», «смотрю, да не нравишься». Язык мушек Настенька знала твердо. Ей было известно, что и Шталь, как все молодые люди, хорошо его знает. Но она раздумала и надела маленькую мушку на верхнюю губу. Это значило кокетство и ни к чему не обязывалось. Настеньке хотелось еще проучить зазнавшегося мальчишку. — Ах, какие прекрасные! — сказала она, перегнувшись в окне и смеясь не совсем уверенно. Шталь быстро оглянулся. — Ну да, вот и вы, фрау-директор, — произнес он нахальным тоном, как будто и не сомневался в том, что она появится. Он заметил мушку на верхней губе и презрительно усмехнулся, точно нисколько не сомневался и в этом. Настенька смутилась, она не так понимала свою мушку, но смущение ее было приятное. От запаха сирени голова у нее кружилась все сильнее. Очень сирень пахнет, — смущенно сказала она. Он презрительно засмеялся. «То -то, — То-то, фрау-директор, — сказал он. Слова его были совершенно бессмысленны. Он изболтнул их наглым тоном больше от собственного смущения, но Шталь ничего не мог выдумать лучше, и то-то, и фрау-директор перепугали Настеньку. «Ишь, какие вы стали!» «Ну, значит, такие!» «Какие же!» — пробормотала Настенька. «Такие!» — еще более значительным тоном повторил Шталь. Но, решив, что диалог этот не может все же продолжаться бесконечно долго, он кратко добавил «Хорошо, я к вам сейчас приду». «Так и есть! Два приключения в один день!» Торжествующе, — подумал он, — Но первые сказанные им небессмысленные слова успокоили Настеньку. — Вот еще, — обиженно произнесла она, — и вовсе нехорошо, и никто вас не просит. Шталь почувствовал свою ошибку. — То глаза в сторону воротит, то к вам приду, чуть друг со двора, и что же? продолжала настенька переходя в наступление а он вам муж что ли или жених может быть ты жених и муж поч вы знаете это иванчук то шталь искренне расхохотался а знаете кто без резону смеется кто настенька дурак вот кто Она улыбнулась, желая смягчить непривычное резкое слово. Но улыбка у нее вышла гораздо более нежной, чем ей хотелось. Настенька тревожно подумала, что, кажется, все выходит очень нехорошо. — Жарко как? Пить хочется? — уж совсем смущенно сказала она. — Я сейчас принесу. Шталь побежал в столовую, к столу, за которым они обедали,